И тут Босмин понял, что человек в чёрном и форменной фуражке и есть тот самый с фотографией на доске почёта. Нет, отсюда он был совсем не похож. Не похож на фотографию, но безумно шокирующе, бешено похож на Витю, четырёхлетнего брата из поезда, таким он был во всех его снах о том страстном дне когда их разлучила война. Профессор уставился на Боцмана и только спросил он. Боцман упрямо мотнул головой и снова двинулся на мощные руки. Теперь уже и Настена с профессором помогли. Кордон был сломлен. Боцман шел вперед. Высыпавшие из Львовского пассажиры смели остатки этого кордона. Ток уже сам нес Боцмана. К кому? К брату. Браку. Теперь он уже не верил и не надеялся, теперь он знал. Отброшенный ФСБшник вскочил на ноги и что-то быстро заговорил поднесенную губам руку. На перерез ботсману вылетели из толпы еще трое дюжих, схватили, хотели было скрутить, Но Настена двинула одного по лодыжке, другому плюнула в лицо, а третьего за волосы оттащила от боцмана Это была какая-то удивительная драка. ФСБшники разлетались муравьями, а боцман шел и шел вперед, но не дошел. Оставалось метров пять. Он уже видел, как из первого вагона выгружают ящик. Как брат, брат! Двинулся к тому ящику, Когда аж пятеро здоровил, Скрутили ему руки И повалили на перрон. Лежать, сука, лежать. Руки, руки, падла, давай, Обыщи его, бобчик. Ларин повернул голову на этот шум, Но за спинами ничего не было видно. А Ботмана подняли на руки И понесли совсем в другую сторону, Мимо испуганных пассажиров, мимо бледного Сергея с пакетом в руке, мимо парочки хохлок с тюками, мимо всей жизни. Я все думала, какую песню вам спеть. Сначала хотела бодрую и веселую, но теперь почему-то мне грустно. Есть одна подходящая к случаю — это старая песня, очень красивая. И тогда изо всех сил боцман закричал «Витька!» Ларин, Витька, брат. Разве можно перекричать шум вокзала? Разве можно пробиться в этом рое звук Разве вопиющий в пустыне надеется быть услышанным? Боснин не надеется, но он перекричал. Он пробился. И выросли. Ларин дернул головой, прошелся взглядом по толпе, откуда? Откуда он знает этот голос? Смысла он не уловил, только тендер. Он с испугом покосился на ящик, в котором покоилось тело матери. Неужели это она из-за смерти, из-за непреодолимого порога подает ему какой-то знак? Ларин был материалистом. Был прагматиком. В загробный мир не верил. Но попробуй тут, не поверь, когда нахлынуло вдруг. Бомбежка, огонь, кровь, крики, безудержный страх и бег сквозь этот а Крик матери, его собственный крик. И откуда-то издалека Витька, Ларин, Витька. Ларин рванулся на голос интуитивно, почти машинально, пробил солбой толпу суетящихся ФСБшников и увидел небритое, отекшее лицо, пахнуло одеждой бомжа, нищетой, голодом. Это все на секунду отстранило невозможное и ожидаемое подспудно всю жизнь. Нет, просто нищий решил подурачиться, Ларин отступил на шаг назад, но тут же, каким-то неимоверным образом, соединилась с той страшной войной, где тоже была нищета, голод, не невритые щеки стариков, вонь и грязь, и словно что-то взорвалось, наконец, изнутри Виктора Андреевича, и он, как женщина, как родившая ребенка мать, закричал...